Глава 10. Беспамятство. Полное отсутствие самоощущений, ни звуков, ни мыслей, ни зрительных образов. А вспышки мозговой активности воспринимаются как призрачные миражи и тут же забываются безвозвратно. Если бы пришлось описывать подобное состояние, то получилась чистая белая страница без каких-либо несущих смысл символов или абсолютно черная, а может быть мутно-розовая или вообще тускло-серая. Тут уже вопрос личных пристрастий. А в случае Эдика таких страниц понадобилось бы не меньше десятка, учитывая, сколько времени он пролежал без сознания. Монотонный мрак полнейшей бесчувственности прорезала узкая полоска неуверенного света. Лучи на специальном держаке, включенном в бревенчатую стену комнаты, едва тлело. Но даже такого тусклого и неуверенного дрожащего пламени хватало, чтобы заставить глаза слезиться. Опознание предметов давалось с трудом. Рассудок, привыкший за долгое время к полному покою, возвращался крайне неохотно. Кто он, где находился и как здесь оказался? Первые вопросы, на которые крайне необходимо найти ответы. Но ведь никто же не торопит. Почему бы не прикинуть варианты? А их могло быть великое множество. В аркинсейле это с его магией и портальными переходами. Во! Аркинсейл! Название мира ненавязчиво пришло в голову. Уже хорошо. Но сейчас глобалитет не так важен. Больше интересуют мелочи. Подушка под головой, одеяло, накинутое сверху, и отсутствие оков на конечностях вселяют надежду, что это не пыточные застенки. Еще один положительный момент в копилку полученных знаний. Значит, кто-то взял на себя труд позаботиться о беспомощном теле. В чьём беспомощном теле? В памяти всплыл отрывок какого-то действия. Красивая женщина в полупрозрачной мантии улыбается, но в ее глазах поселилась колючая ненависть. Она говорит ему… «Теперь можете пройти в круг мечей, Марграф!» Потом поворачивается в сторону многочисленных зрителей и выкрикивает. «Итак, ответчик лорд Альдерийский, магистр четырех стихий!» Это, наверное, про него. Марграф, лорд Альдерийский и магистр. Получается, что он еще и волшебник? Не было печали, купила бабка порося. Кренбы бы с этими титулами, имя-то как!» Нахлынувшие эмоции вызвали нечленораздельный стон. Рядом стукнула о пол упавшая чашка. Женский голос ойкнул, послышались торопливые шаги, хлопнула входная дверь. «Лорд Эддард очнулся!» — донеслось уже с улицы. «Ух, вот и имя! Эдард, меня зовут!» Эдик облегченно выдохнул и попытался утереть крупные капли пота, выступившие на лбу. Попытался. Потому что не получилось у него ничего. Дальше желание, дело не двинулось. Руки мало того, что не слушались. Даже сама попытка движения вызвала жгучую боль в предплечьях. Эдик стревоженно прислушался к себе. Перспектива остаться неподвижным овощем совсем не вдохновляла. Толку от всех титулов, если придется вести растительную жизнь. Может, сейчас придет кто-нибудь и разъяснит ситуацию? Но пока было очень страшно. И круг мечей этот... Что это такое и зачем его туда вообще пригласили? На улице тем временем стало оживленно. В небольшом оконце заметались подсвеченные факелами тени. Ночную тишину разогнали топот многих ног. Мужские голоса, звон амуниции и оружия. Насчет амуниции и оружия просто предположение возникло. Но звон точно был. А больше ничего и не оставалось. Только слушать и строить догадки, напрягая отвыкший от работы мозг и опираясь на неполные данные. Встать бы и посмотреть в окошко, многое сразу разъяснилось бы. Только вот как встанешь, когда тело ощущается деревянной колодой, снова стукнула дверь, потом под притолокой, и сразу кто-то приглушенно ругнулся. На сквернослово грозно шикнули, в сенях кто-то завозился, снимая верхнюю одежду, а в комнату ввалились сразу двое здоровяков. Один заросший бородищей по самые глаза, второй чисто выбритый и длинноволосый, и каждый сам себя в плечах шире. В небольшом помещении сразу стало тесно. Так гиганты еще и соревновались между собой, кто из них первым подойдет к кровати, где лежало неподвижное тело. «Штерк, Деки, угомонитесь!» Раздался из-за широких спин строгий и смутно знакомый голос. Эдик напряг память, пытаясь воссоздать образ его обладателя. Да и парней не мешало бы вспомнить. Ведь очевидно, что они ему не чужие. Чужие бы так не радовались. От воспоминаний отвлек новый голос. На этот раз по сварливый. «Ну-ка, посторонитесь, чушки чугунные, стали не пройдешь». Женщина почтенного возраста деловито протиснулась между гигантами. «И вообще, кыш от седого баламуты, не на что тут смотреть. А ты, мастер-аларок, сядь вон тихонечко в уголок и не мешайся. Бланка, готовь бодрящий отвар и куриный бульон. Будем Марграфа в чувство приводить». «С вечера еще все готово, тётушка Дрина», — ответила молодуха. В «Печи настаивается». Старуха, не принимая никаких возражений, вытолкала мужчин за порог и вернулась к Эдику. «А «Вот и ладненько». Потерла она морщинистые крепкие руки. «Ну что, сердечный, приступим? Как не давал ты покоя старой целительнице, так и продолжаешь. Давай-ка сядем. Бланка, чего рот разявила, помогай!» Целительница с помощью ученицы усадила Эдика, подперла подушками и принялась поить его бульоном из глиняного паильника. Видимо, долго он пролежал в беспамятстве, если его нормальной едой сразу не рискнули накормить. Надо будет уточнить, сколько. Вот только сейчас стало как-то неохота ничем таким интересоваться. Вроде и выпил всего ничего, а в желудке уже разлилось приятное ощущение сытости. Накатила лень с примесью апатии. Веки потяжелели, глаза начали сами собой слипаться. А ну не спать мне, вырвал из цепких объятий небытия резкий окрик тетушки Дрины. И так без малого полтора месяца провалялся. Нам еще лекарство принимать. Вот и уточнение подоспело. Полтора месяца? Но Эдику сейчас было все равно. Он через силу сделал пару глотков пахнущего травами горького напитка и провалился в сон. Даром, что отвар назывался бодрящий. Тело полностью расслабилось и буквально выскользнуло из заботливо поддерживающих рук. На этот раз сон пришел обычный. Здоровый сон, идущего на поправку человека. К тому же столько на него информации навалилось. Штерк, Дейкер, Аларок, Знахар Кадрина… Ее помощница Бланка, круг мечей Марграф, магистр четырех стихий. Нужно переварить и обдумать. А самое главное — вспомнить, кто все эти люди и какую роль занимают в его жизни. Так что обязательно нужно поспать. Мозг во сне сам разберется, что к чему. Так и случилось. Правда, хотелось, чтобы не настолько жестко. За ночь в голове прокрутились все события с момента, когда этих впервые спустился в подвал Эдирийского замка. Но если случившаяся до поединка с баронетом воспринималась словно художественный полнометражный фильм, запущенный на ускоренном воспроизведении, то круг мечей пришлось прочувствовать до последних деталей, и даже боль от полученных ран ощущалась как настоящая, если не сильнее. На эпизоде с расплавленными браслетами Эдик с криком проснулся. На этот раз пробуждение было не столь занимательным, но зато, едва открыв глаза, сразу стало понятно, кто есть кто. Что случилось и почему он валяется в постели беспомощной колодой, тоже сомнений не вызвало. А остальное учитель расскажет. Эдик посмотрел на Аларока, сидящего у окна на невысокой скамейке, и предпринял слабую попытку улыбнуться. Едва он подал признаки бодрствования, как его тут же взяла в оборот целительница — мыть, кормить и перевязывать. Такой она наметила план мероприятий. Эдик подумал, что было бы неплохо еще постель заменить на свежую. Уж очень от его ложа попахивало, если мягко сказать. Но и без его ценных указаний разобрались. Этим уже занималась Бланка по собственной инициативе. Да и вообще, сейчас он не лорд и всех, не командир, а пациент. А этимология этого слова восходит к латинскому причастию пати «страдающий». От глагола «пати» терплю. «Вот и терпи, молча», — так ему и заявила тетушка Дрина, хотя с латынью была вряд ли знакома. Ладно, хоть страдать не посоветовала. В центре комнаты поставили большое корыто, натаскали горячей воды, А затем Деккер и Штерк, вызванные на подмогу, усадили туда Эдика. Потому что не передвигаться самостоятельно, не даже просто стоять он не мог, ослаб очень. Да и когда сидел, его приходилось придерживать, иначе все норовил завалиться в какую-нибудь сторону. С ним вообще все носились сейчас, как с хрустальным яйцом. А Хирдманы так уже вовсю праздновали выздоровление своего ненаглядного тингмара, судя по доносящимся со двора радостным воплям. Мыть больного вызвалась тетушка Дрина. Допустить бланку до столь интимной процедуры Эдик застеснялся. Если бы здесь в ходу были зеркала, то картину в отражении пришлось наблюдать бы самую безотрадную. Худой, осунувшийся с выпирающим через кожу костями, на фоне пышущих здоровьем верзил, он вообще выглядел как олицетворение бледной немочи. Если точнее, то бледной немочи, которую пытались прибить. На плече красуется погровы, не до конца заживший рубец со следами швов. К левой брови спускается еще один потоньше и состоянием получше. Но тут как раз все объяснимо. Раны на голове всегда быстрее заживают за счет особенностей кровоснабжения. А вот с руками пока не очень хорошо. Сломанная ключица, хоть и должна уже срастись по всем срокам, до сих пор ныла и нет-нет стреляла уколами боли в плечо. На запястьях сплошная кровоточащая корка. Сквозь труб проглядывают смазанные контуры рун, блокирующих магию браслетов. «Леди Пидет, чтобы у тебя хрен на лбу вырос!» Оставила память на всю оставшуюся жизнь. Эдиковым вымыли, вытерли, перевязали, где это требовалось, и уложили в чистую постель. На живот почему-то. Но он еще возмутиться не успел, как знахарка принялась энергично массировать ослабшие мышцы, да так сноровисто, словно тесто месила. Штерк настолько рьяно пытался ей помогать, что Бланке пришлось его отгонять веником. Твою мать! Лучше бы Штерк делал массаж, ей-богу! У него хоть капля сострадания имеется!» И вдобавок, на уважение к Тингмару можно было сыграть. Для тетушки Дрины же авторитетов нет. Положен массаж, получишь массаж на всю катушку. Казалось, что когда его баронет мечом по плечу рубану, не так больно было. Эдди Карал матерился, но вырваться и убежать у него сил не было. Собственно, для этого процедура и нужна. Привести организм в тонус. Пытка закончилась не скоро, да и то показалось. Оказалась просто короткая передышка. На время достаточное, чтобы аккуратно перевернуть пациента на спину. И та же самая процедура, только с другой стороны. Настоящее наслаждение от массажа Эдик испытал, когда тот закончился. Не успел пациент отдышаться, как пришел черед кормления. Основным блюдом остался куриный бульон. Только на этот раз вместо травяного отвара ему дали стакан подогретого вина со специями. Хоть он и не просил об этом, но отказываться не стал. И даже с удовольствием выпил. Вино для кровообращения полезно, и как успокоительное работает, и как снотворное. И как бы не хотелось узнать, что случилось за время его отсутствия, Эдика снова смотрела раньше, чем он смог задать хоть один вопрос. Собственно, до новостей дело дошло только через два дня, когда он настолько пришел в себя, чтобы поддерживать обычный режим бодрствования, и не засыпал через полчаса после пробуждения. А ларок, как всегда, навестил его с утра. После обычных процедур они разговорились. Оказалось. что не успели Орти с один и то утащить с глаз долой и от греха подальше, как Хирдманы сцепились с людьми баронета, потребовался весь авторитет Аларока и практически вся королевская гвардия, чтобы их растащить по сторонам. Вообще-то, это входило в обязанности Штерка, но он полез в драку в первых рядах. Мини-Кайны настолько разбушевались, что забыли про Тингмара. Хотя нет, немного не так. Не забыли, поторопились отомстить за павшего предводителя. На помощь боевому товарищу поспешил один только Декер, который, как мог, унимал кровотечение, пока не подоспел придворный лекарь. Что бы ни думал Эдик про Годорта Натаниэля а терять единственного в государстве полноценного стихийного мага, король не собирался. Припоздал мешаться в ход поединка это да, но и тут его понять можно. Традиции и защита дворянской чести штука очень щепетильная, так что будем считать, что монарх заслужил прощение. Уж со стороны Аларока точно. Да и Эдик уже не сильно злился. А вот первый магистр ордена продолжал огнуть свою линию. Наставник лично ее попросил помочь ученику в самых учтивых выражениях, но нет. Уж непонятно, чего она так на Эдика взъелась. Но отрядить орденских магов, специализирующихся на медицине, леди Педет отказалась на отрез и мотивировала свой отказ тем, что якобы опыта в лечении стихийных чародеев у ордена нет. По этой причине она не может взять на себя такую ответственность и оказать помощь воспитаннику Аларока не возьмется. А какая, по сути, нахрен разница, кого лечить? Можно подумать, что волшебники чем-то отличаются от, скажем, свинопасов. Ничем. Просто отмазалось змеище. Пришлось наставнику на пару с придворным медиком перевязывать раненого Эдика сначала на арене, а потом еще и что в штабной палатке, куда его позже перенесли. Он был настолько плох, что пришлось задержаться в лагере. Минникайны, правда, не вняли доводом лекаря об опасности транспортировки и перенесли тингмара на себе, а там уже устроили его в палатке и ухаживали, как могли, целые сутки. Все боялись, что вот-вот приставится. Да, собственное и не мудрено. Все причины для подобных опасений наличествовали. Сотрясение головного мозга, перелом ключицы, рана костей черепа, мягких тканей плеча, ожоги, кровопотеря и все это на фоне простуды. Хорошо, что кости черепа выдержали и до пневмонии не дошло. Иначе бы он точно не выкарабкался. Уже на следующий день Аларок организовал портал в троеполии, чтобы доставить пациента прямиком к тетушке Дрини. И то только после того, как убедились, что Эдику хуже не становится. В деревне для Марграфа выделили индивидуальную избу, организовали дежурный пост. Знахарке отдельное спасибо сказать нужно и Алароку за то, что выходили и вылечили. Как они это умудрились сделать, остается загадкой, учитывая уровень развития здешней медицины. Нашлись, наверное, в запасе у тетушки Дрины какие-то лекарские секреты. Да и наставник, скорее всего, помог магическими умениями. Между делом выяснилось, почему Деккер, встреченный перед кругом мечей, выглядел как потерявшийся ребенок. Все оказалось до безобразия просто. Леди Педет вылила на него всю свою злобу и сделала козлом отпущения. Мол, допустил, не предотвратил и способствовал. А уж что не предотвратил и каким образом способствовал, уточнять не стало. Всегда так бывает. Короче, выгнали его из ордена, можно сказать, с волчьим билетом. И все прежние заслуги, коих было немало, вспомнить не удосужились. Всегда так бывает. Власть имущие во все времена находят без вины виноватых, чтобы свои ошибки скрыть или неудовольствие выместить. Впрочем, Декер быстро свое место нашел в дружине владетеля альдерийских земель. Он за короткое время организовал что-то вроде группы быстрого реагирования и возглавил его, предварительно испросив дозволение у магистра. Подразделение получило название «Летучий отряд» и собиралось из миникаинов и деревенской молодежи, жаждавшей приключений и ратной жизни. В основном из лесного кордона, где все от мала до велика промышляли охотой. Но было двое парней из троеполья и один крепыш из батагов. Скакуна, правда, пока Декеру не подобрали. Его габариты не каждая лошадь выдерживала. А на овцебыках ездить он на наотрез отказался. Причину не стал объяснять. Штер, кстати, тоже вычудил. После того, как клан Луми-Ульфур чуть не лишился Тингмара, он самовольно оставил пост воевода эльдерийского воинства и возглавил им же созданное подразделение личной охраны владетеля. В телохранителе он самолично отобрал шесть самых звероподобных миникайнов, и теперь они постоянно находились там же, где находился Эддарт. В настоящее время трое из них дежурили у дверей и окон дома, а остальные дожидались своей смены во временном лагере, разбитом прямо во дворе. Аларок пытался отговорить Штерка от такого шага, Но тот даже не делал вид, что внимает приводимым доводом. Он заявил магистру прямым текстом, что самолично пришибет любого, кто криво посмотрит на Тингмара. И ему будет похрену, насколько этот любой родовит влиятелен и титулован. Так прямо и сказал. Похрен. Причем на русском языке с чистейшим произношением. Набрался, наверное, от своего ненаглядного предводителя. Еще чего бы хорошего перенял. А теперь к плохим новостям. Целительница сердито скинулась, но Аларок сделал вид, что не понял причины ее недовольства. «Валькирия пропала. Как раз в тот день, когда тебя сюда перевозили». «Эрика птица вольная». Философский пожал плечами Эдик. «Мало ли, что ей могло в голову взбрести». «Не тот случай», — отрицательно покачал головой магистр. «Она весь вечер крутилась возле твоей палатки, а на утро ее и след простыл. Девушка, конечно, самостоятельная, да и с тобой хлопот было не в проворот». Но Штерк отрядил троих садников на ее поиски. И? Они не вернулись. думая, ее похитили. Искали тех, кто это мог сделать. Конечно, а что толку? Невесело хмыкнул наставник. Сам ездил с декером и Штерком, да еще следопыта с лесного кордона прихватили. Нашли только истыка стрелами овцы Бекада, по следам прошли до Королевского тракта. А дорога камнем мощная, там и след потеряли. Да и время упустили, что там говорить. «У меня есть, конечно, предположения, но их ведь никому не предъявишь». Эдик нахмурился. Предположение. Да чего там предполагать, когда и так все понятно?» «Кроме баронета, подобную пакость сотворить некому и незачем». Он и в свой первый визит в Альдери на девушку зарился, разве только слюни не пускал от вожделения. А после того, как ему не дали Марграфа добить, у него еще и повод появился, чтобы отомстить. Вот и не стал в долгий ящик откладывать». Одним движением сразу несколько задач и закрыл. И пропажа поисковой группы тоже его рук дело. Солдатики-то у него не оловянные, а вполне себе понюхавшие пороху. Знают, с какой стороны за меч браться и как арбалет руками натянуть. А Минникайна всего трое было. И какими бы могучими воинами они ни были, их могли просто количеством задавить. Ну или с дистанции расстрелять, как вариант. На любого право найдется. Справедливость этого утверждения Эдик испытал на своей шкуре. С правильным подходом и валькирию по-тихому скрутить сложности не составит. Это в бою к ней ближе, чем на замах топора не подберешься. А в мирных-то условиях. Подкараулили, дали из-под по голове и поминай, как звали. Связать только осталось грамотно, чтобы не трепыхалось, да кляпом рот заткнуть поплотнее. А дальше дело техники. Так, наверное, и произошло. А в общей сумятице отъезда по домам никто и внимания не обратил. У каждого своих занятий хватало. Первым порывом стало отправиться на розыски Эрики. Вполне естественно, но не совсем логично. Эдик сейчас до сортира не каждый раз самостоятельно добирался. Чего уж про длительный переход говорить. Да и не отпустит его никто. Валькирия, конечно, свой человек и боевой товарищ. Но лорд Альдерийский, фигура знаковая. Очень уж много на нем завязано. В том числе и человеческих судеб. Минникайны тоже к этому перечню относятся. Само собой, отпускать этот вопрос не будут. Неправильно это. Русские на войне своих не бросают. Не найти так выяснить, что произошло с Эрикой и тремя гномами. А если так случится, что их в живых больше нет, то отомстить. Жестоко и показательно. Чтобы другим не повадно было. Даже смотреть в сторону эдиковских людей. Но чтобы приблизить момент поисков, нужно прежде всего восстановить собственные силы. И физические, и духовные, и магические. Да и других дел не менее важных накопилось, скорее всего. Хотя Асторы Ровар Равар – мужик хваткий. Ему лишние советы только мешать будут. Получилось не настолько быстро, как этого хотелось. Прошло еще две недели, прежде чем Эдик смог уверенно перемещаться по деревне. Тетушка Дрина знала свое дело, и ее усилия принесли плоды. Да и Штерек с Деккером покоя не давали, приводя боевого товарища в надлежащее состояние. Каждый в меру своего понимания и имеющегося опыта. Поэтому разлеживаться Эдику не приходилось. Реабилитационные мероприятия были очень интенсивными. Штерка заботился и притащил ему новенькую, только что откованную гномию секиру. Старому оружию Эдарда Альдерийского кто-то приделал ноги после поединка или в качестве памятного сувенира забрали, что, сути дела, совершенно не меняет. Это была не такая изящная, побольше и в единственном экземпляре, но крепкая, убойная и по-своему красивая, как все изделия гномих мастеров. Использовалась она пока больше, как физкультурный инвентарь и малое утяжеление, но и то польза. Эдик, правда, зарёкся попробовать себя в рукопашных схватках с некоторого времени. Но подарок есть подарок, да и сделан с дорогой душой. Так что придется таскать ее с собой для дополнения образа брутального вождя суровых миникайненов. К слову, он пока на этот образ не особо тянул. На нем даже его прежняя одежда мешком висела, так что до должных кондиций было еще далековато. Но это вопрос только лишь времени. Сытная еда, режим и регулярные нагрузки сделают свое дело в любом случае. По-другому попросту не бывает. А уж кормили крестьяне своего владетеля, как рождественского гуся, приготовленного на убой. Само собой, после того, как у него восстановилось пищеварение, и он вообще смог нормально питаться. Бланка где-то успела нахвататься гномик замашек и заплела Эдику отросшие бороду, усы и волосы в причудливые косички. После этого он вообще стал выглядеть, как заправский мини-кайнен, только очень худой, маленький и бледный. Но как бы хороша ни была размеренная деревенская жизнь в Троеполе, пора и честь знать. В том смысле, что нужно было отправляться домой в замок. Там уже давно хозяина заждались. Ну а раз решили, тогда поехали. Короткие сборы, сказать спасибо тетушке Дрине за уход и заботу, махнуть рукой остальным на прощание и вперед. Эдик настоял на передвижении обычным порядком, а не с помощью портала. Верхом или на своих двоих без разницы. По наезженной проселочной дороге через леса, сады и поля. Физические упражнения, опять же, свежий воздух, красивые виды. Полезно для здоровья, психологическая разгрузка и все такое. Именно так он объяснил причины своего решения. Но было еще кое-что недосказанное. Эдик просто боялся, причем самым постыдным образом. После того, как их с Деккером мотало по переходам между мирами, у него появилась опаска к такого рода путешествиям. И к тому же внутри него все еще сидела та фиолетовая дрянь, которую ему прилепил синеглазый погонщик Скверны в последнюю с ним встречу. Наставник ни словом не обмолвился, но Эдик был больше, чем уверен, что у Аларока руки не дошли заниматься еще и этой проблемой. Именно поэтому владетель альдерийских земель, несмотря на свою нелюбовь зря терять время, предпочел трястись на спине Мархура. Лучше так, чем в попытке сэкономить несколько часов оказаться за тридевять земель, и провести остаток жизни в безрадостном месте вроде болот Гидроса, а то и где похуже, причем без малейшей надежды на возвращение. Эдика передернула, уж очень яркие в голове проскочили образы. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, он нагляделся и глубоко вдохнул насыщенный лесными запахами воздух. Хотя все вокруг и покрывал белоснежный покров и хорошо подмораживало, но уже чувствовалось дыхание приближающейся весны. Снег уже стал рыхлым, тяжелым и наздреватым. Солнце, когда его не закрывали облака, припекало и слепило глаза. Да и сам воздух был напитан влагой и свежестью. Эффект действительно получился терапевтическим, то есть лечебным. Эдик давно так себя не чувствовал. Спокойно, уверенно и безопасно. А еще его заполняло ощущение собственной силы. Не в том смысле, что он снова стал супермагом с жаждой тотального разрушения. Нет. Просто его покинула беспомощность больного человека. И он, пользуясь моментом, наслаждался этими ощущениями. Минимум мыслей, максимум наслаждения от простых вещей. Солнечных лучей, запахов, самой поездки. Хруста снега под копытами скакунов и ногами спутников. Просто удивительно, как немного нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым. Жаль, что такие моменты редки и скоротечны. Дорога пошла в гору, среди деревьев появились верхушки башен и зубцы замковой стены. Нос защекотал запах дыма из труб домов разросшегося поселка. У ворот стояла целая толпа народу. Их уже ждали. Встречать лорда Эдарда высыпало все население главной эльдерийской твердыни во главе со Сторой Раваром. Эдик даже удивился, что людей оказалось настолько много. Едва процессия показалась среди деревьев ближайшего леса, старейшина подал сигнал, и затрубили сигнальные рога, в этот раз выполняющие роль торжественного оркестра. «Кунан Тингмар Эдвард, грянули свое обычное приветствие хидманы. «Кунан Лумиульфур. вторили им из леса товарищи, которые сопровождали и охраняли особу Марграфа. «Добро пожаловать, Тингмар!» Глубоко поклонился старый гном, едва посчитав, что владетель Эльдерийски его сможет услышать. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Привет, привет, старина! Я тоже ужасно рад тебя видеть!» — улыбнулся в ответ Эдик. «Нильда, Блас, у вас все хорошо!» Отдельно отметив еще нескольких знакомцев, он приветливо помахал воинам и раскланялся с остальными, чем вызвал очередную волну шумного оживления. Черт, приятно, что подданные питают своему сюзерену настолько добрые чувства. И как хорошо оказаться дома.